Что же произошло с Джуди? По дороге в аэропорт мы с Этель вырабатывали стратегию. «Нужно действовать очень спокойно», — сказал я. «Джуди, наверное, уже одумалась». «А что, если она еще больше уверилась в своей правоте?» — спросила жена. «Тогда придется обратиться к логике и разуму. Она поймет, что не права. Нам нужно успокоиться и вести себя так, будто ничего серьезного не произошло». Самолет опоздал. Пока мы ждали, я выкурил, наверное, полпачки сигарет. Увидев Джуди, которая стояла в проеме двери, я не поверил своим глазам. Очень оживленное лицо, как всегда подтянуто, а главное — во всем облике дочери ощущается какая-то жизненная сила, которой я никогда не замечал в ней прежде. Она встретила нас так тепло, что у меня выступили слезы, Я не хотел, чтобы она догадалась о моих чувствах и отвернулся в сторону, чтобы взять ее багаж. Все сорок минут по дороге домой мы вели непринужденный разговор. Но когда приехали и сели все вместе в комнате, в нашей беседе появилась какая-то неловкость. Наконец я решился коснуться больной темы. «Да, Джуди, думаю, нам надо поговорить». «Хотелось бы узнать, что же с тобой все-таки произошло? Ты не хочешь рассказать нам обо всем?» «Ну, конечно же, папа!» Как только она произнесла эти слова, из своей комнаты появилась Энн и присоединилась к нашей компании. Я вдруг увидел, насколько разными были мои дочери. Большие светло-карие глаза Джуди светились живостью. Она говорила немного нервно и, чтобы придать выразительности своим словам, постоянно жестикулировала. Эн слушала сестру молча, уютно подогнув под себя ноги. Ее взгляд был строгим и осуждающим, а бледное лицо как будто застыло. Она реагировала на случившееся гораздо острее, чем мы с Этель, Наверное, она почувствовала себя одинокой и покинутой, ведь сестры были очень близки друг к другу. Мысль о том, что между ними может наступить отчуждение, причиняла мне душевную боль. Джуди должна понять, какой удар она наносит всей семье. Этель сидела на Софе рядом с Джуди. Ее лицо выражало смешанное чувство, любовь и материнскую заботу, укор и смятение. «То, что в Бостоне я проводила много времени в одиночестве, дало мне возможность размышлять, по-настоящему размышлять впервые за всю мою жизнь», — говорила Джуди. «Я поняла, что многое в себе мне не нравится. Не считая вас, все в моей жизни было совершенно бессмысленным. Ребята, с которыми я была знакома, тоже брели по жизни без смысла и цели. Впервые за всю свою жизнь я почувствовала необходимость разобраться в себе самой и в других. Она остановилась. Я нервно потянулся за сигаретой. Поэтому я и пошла работать на горячую линию», — продолжала Джуди. «Хм, интересно. Организация называется «Проектный центр». Это специальный центр по предотвращению кризисных ситуаций. По телефону звонят люди со всякого рода вопросами и проблемами, а мы стараемся им помочь. Это что, христианская организация? Нет, не христианская. Она сама по себе. У них есть машина скорой помощи, небольшой штат сотрудников и несколько волонтеров. Ну а что же там делала ты? Я сидела на телефоне. Отвечала на вопросы, когда могла. А когда не могла, то посылала к тем, кто мог. Как-то раз... Я работала в ночную смену, и вдруг позвонил Ронни. «Какой Ронни?» — спросила жена. «До этого звонка мы не были с ним знакомы. Когда я взяла трубку, он назвался, сказал, что он ветеран Вьетнамской войны и что ему не хочется жить. Потом добавил, что только что он проглотил 52 снотворных таблетки. И что же ты сделала?» — поинтересовался я. Спросила у него адрес и сказала, что мы пошлем к нему скорую помощь, чтобы отвезти в больницу. Честно говоря, я здорово запаниковала. Сначала он не хотел давать адрес, но в конце концов уступил моим просьбам. И тут я сделала такое, что противоречило всем установленным правилам. Что же именно? Поскольку ни водителя, ни машины под рукой не оказалось... Я убедила одного дежурного парня поехать на его машине и отвезти Ронни в больницу. Что же здесь такого? Дело в том, что только квалифицированный медицинский персонал может заниматься подобными случаями. Если бы мы посадили его в машину, а он бы по дороге умер, нам пришлось бы отвечать за это. Разумно. И да, и нет». Если бы мы ждали, пока приедет скорая помощь, могло бы оказаться слишком поздно. Мы и так еле довезли его до больницы. Его с трудом спасли. Выказывая нетерпение, я прокашлялся. Да, но в разговоре со мной ты говорила о Ронни и его брате Чарлзе. Какое отношение они имеют к тебе? Мы просто друзья. Но прежде чем я стану говорить о Чарльзе, я хочу рассказать вам о Дике. Я заметил, что на глаза у нее навернулись слезы. Видимо, наконец, дала о себе знать напряженность ситуации. Я решил не перебивать ее. Пусть сама обо всем расскажет. Она опять стала говорить о своих отношениях с Диком, с которым они вместе работали, и который проявил такую любовь к евреям, что даже дал Джуди почитать Библию. Он действительно любит читать Библию. Когда Дик находил там что-нибудь интересное для себя, он приходил ко мне и делился своими открытиями. Я помечала это место, и потом, когда оставалась одна, перечитывала его. Однако я не разделяла восторгов Дика. Непонимание вызывало во мне раздражение. Но все же я продолжала читать, пытаясь понять. Когда Джуди опять заговорила о Ронни, она вдруг повернулась к Энн. Ты помнишь тот вечер, когда позвонил Ронни? Ты как раз гостила у меня в Бостоне и сидела со мной на работе, пока я отвечала на звонки. Ты еще взяла трубку и разговаривала с ним, когда за ним поехали, помнишь? Эн кивнула головой, но ничего не сказала. Так вот, Ронни спасли. А потом он часто разговаривал со мной по телефону и просил, чтобы я его навестила. Я пару раз была у него в больнице, однако завоевать его доверие мне не удавалось. У нас не было ничего общего. Я говорила ему о любви, а он мне о ненависти, будто мы были совершенно из разных миров. По мере того, как она рассказывала об этом, на ее лице появлялось выражение сострадания. Мне было так жалко его. Он совсем запутался. Ему нужна была помощь, но я не могла оказать ее. Потом его выписали из больницы. Через несколько недель он опять наглотался таблеток, и его снова отвезли в больницу. Когда я узнала об этом, то поехала к Дику и попросила его помолиться о Роне. Но Дик отреагировал на это как-то странно. «Что же он сделал?» — поинтересовалась Этель. Он отвел меня в сторону, посмотрел на меня таким строгим отеческим взглядом и сказал, «А ты сама...» Я не понимала, что он имеет в виду, и сказала ему об этом. Тогда Дик достал Библию и прочитал то место, где спрашивается, зачем видеть соломинку в глазу брата, не замечая бревна в своем глазу. Я, как всегда, не поняла, что он имеет в виду. Он объяснил, что я слишком поглощена заботами о Ронне и совсем не думаю о себе. Что он хотел этим сказать? Он сказал, что я была слишком занята тем, чтобы помогать другим, и совершенно забыла о своих собственных проблемах. И еще добавил, что именно мне и нужно помолиться о роне, но сначала нужно попытаться самой найти Бога. Все это было сказано очень мягко, но, тем не менее, заставило меня задуматься. Весь следующий день я провела одна в своей комнате, читала кое-что из Библии, Думала о Боге. Наконец я попыталась поговорить с Богом. А потом вдруг заплакала. На этом месте голос Джуди изменился. Слезы застилали ей глаза, хотя она очень старалась взять себя в руки. Этель потянулась было к Джуди, но потом отдернула руку. «Что же такое здесь происходит?» — недоумевал я. Джуди продолжала. Я не могла остановиться и все время плакала, часами. Такого со мной никогда не бывало. Слезы катились градом, и я продолжала просить помощи у Бога. Я попросила Его явить себя мне и показать мне истину. Я была очень расстроена и находилась в страшном смятении. В душе я начинала верить кое-каким стихам из Библии, которые либо прочитала сама, либо услышала от дика. В ней говорилось о Мессии. В голове упорно продолжала стучать мысль. «Это невозможно. Ты не можешь поверить во все это. Ты ведь еврейка. Ты не можешь верить в Христа». Проплакав несколько часов, я, наконец, заснула. Когда Джуди оправилась от эмоций, она продолжала. «На следующий день я точно поняла. Со мной что-то произошло». Однако что именно, не знала. Я была в каком-то оцепенении. Глаза от слез сделались красными. Вы ведь знаете, со мной такое иногда бывает. Все же я должна была взять себя в руки. Мне предстояло встретиться с Чарльзом. — Это брат Ронни? — Ну да. Я познакомилась с Чарльзом у Ронни в больнице. Он только что вышел из тюрьмы, отсидев в большой срок, и я его побаивалась. Чарльз огромного роста, руки разрисованы татуировкой. Мне даже пришла в голову мысль, что он член мафии или что-то в этом роде, и наверняка втянул Ронни в какую-нибудь историю. И вот Чарльз мне однажды позвонил по горячей линии и попросил помочь устроить Ронни в один из военных госпиталей в Бетфорде, штате Массачусетс. Там была очень хорошая реабилитационная программа для наркоманов. Он попросил меня поехать с ним туда и поговорить с администратором больницы. «Ты, конечно, не сделала этого, правда?» «Мне не хотелось с ним ехать. Я уже приготовилась было сказать «нет», как вдруг услышала, что говорю «да». Мы договорились встретиться через несколько дней. Видя, что мы неодобрительно качаем головами, Джуди только рассмеялась и сказала... Я знаю, вы думаете, что я потерял рассудок. Но все же хочу рассказать, что же произошло. Он попросил меня встретиться с ним в доме его матери. Я видела ее как-то раз в больнице. Я приехала, и Чарльз сразу же повел меня к своей машине. Очень неохотно я села на переднее сиденье, как можно ближе к дверце. Пока мы ехали в госпиталь, я заметила у лобового стекла небольшую книжку в черной обложке. Похоже, это была Библия. Я смотрел на свою дочь с негодованием, почему она забыла все, чему я ее учил когда-то по поводу подобных ситуаций. А Джуди тем временем продолжала свой рассказ. Я спросила у Чарльза: это Библия? Он кивнул в ответ, и вдруг произошло что-то необычное. Внезапно я почувствовала, что с ним я могу ничего не бояться. Мне стало очень спокойно, и мы разговорились. Поскольку я сама начала разговор о Библии, он принялся говорить на эту тему. Неожиданно для себя я задала Чарльзу один вопрос. Я вспомнила, как один мой друг говорил мне, что я, несмотря на свое еврейское происхождение, могу верить в Иисуса Христа. И я спросила Чарльза, правда ли это? Он ответил, что Иисус был евреем и что многие тысячи евреев верили в Него, когда Он жил на земле. Потом Чарльз рассказал мне, как Иисус вошел в его жизнь, когда Он сидел в одиночной камере. Удивительная история. Его посадили в одиночку, потому что Он был настолько озлоблен, что никто не мог с Ним справиться. И вот там Он как-то заказал через передвижной книжный магазин Библию. Заказ прислали — и он стал читать Библию. Изучение Писания изменило его жизнь. Из тюрьмы он вышел новым человеком, исполненным любви к людям. Ему даже семейную жизнь удалось наладить. У меня не было никакого желания слушать что-либо еще о Чарльзе. «А как же насчет Ронни?» — поинтересовался я. «В госпитале мы поговорили с администратором, и нам удалось записать Ронни на эту программу». По дороге домой Чарльз сказал, что лучшее, что можно было сделать для Ронни, это молиться о нем. Позже, когда я подошла к своей машине, Чарльз пригласил меня пойти в следующее воскресенье с ним и его женой в церковь. Я поблагодарила его, но отказалась. Вот уж это мне было действительно ни к чему. В последующей неделе Чарльз звонил мне через каждые несколько дней и рассказывал, как дела у Ронни. Однажды он позвонил, как обычно, и опять пригласил меня пойти с ними в церковь. Может это было простое любопытство, но я согласилась. Все было совершенно другим, не похожим на то, что видишь в синагоге. Но люди мне понравились. Они были настолько приветливы, настолько гостеприимны. Их лица так и светились радостью. А в конце служения пастор пригласил всех кто хочет получить спасение выйти вперед чтобы стать христианами пояснил я они хотят сделать из тебя христианку, чтобы ты перестала быть еврейкой ничего подобного папа они объясняют это совершенно по-другому. они говорят что я все равно буду с богом авраама исаака и иакова буду с богом моих предков а «Вот как они теперь промывают нам мозги!» — воскликнула Этель. «Ну и сколько же раз ты была в церкви?» — спросил я Джуди. «Три раза», — ответила она. «Первые два раза я просто наблюдала за людьми и служением, пытаясь во всем разобраться. Никто на меня не давил. Меня просто приняли. Отношение людей было очень искренним». Когда я вернулась домой, то открыла Библию и стала думать над тем, что там написано. Решение о том, как относиться к Иисусу Христу, я приняла в субботу вечером. После этого мне уже не терпелось поскорее пойти в церковь. Я даже не слушала проповедь пастора. Единственное, о чем я думала, чтобы, как только он спросит, кто хочет признать Христа своим Господом, поднять руку. Именно так все и произошло. Потом пастор пригласил меня подойти к нему, чтобы вместе помолиться. Последовало неприятно долгое молчание, поскольку каждый из нас старался осознать смысл и значение услышанного. «Да, но ведь ты еврейка, Джуди», — спокойно возразил я ей. «Евреи просто не принимают Христа. Как же можно оставаться евреем и верить в Христа?» «Это невозможно!» «Ты абсолютно неправ! Ты удивишься, сколько евреев верят во Христа! Чушь!» Джуди обвела взглядом всех присутствующих и увидела у них в глазах одно разочарование. Тяжело вздохнув, она сказала. «Папа, единственное, что тебе нужно сделать, это самому во всем убедиться. Тебе не обязательно верить в то, во что верю я». «Но ведь ты умный человек. Почитай Библию и разберись, правда все это или нет. Вам всем нужно сделать это. Ведь в Библии либо все правда, либо все ложь. Если он не Мессия, вы сами это увидите. А если же да, вы тоже это поймете. Но попробуйте просто почитать Библию, а потом прийти к собственному выводу». На этом наш разговор окончился, и мы пошли спать. Этель казалась какой-то одеревенелой и только молча качала головой. Выключив свет, я попытался заснуть, но сон не шел, и мы оба ворочились в постели. «Что же нам теперь делать?» — наконец спросила Этель. «Думаю, что поступлю так, как советует Джуди». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, она хочет, чтобы я прочитал Библию. Хорошо. Вот это я и сделаю». А когда прочитаю, то докажу ей, что она заблуждается. Могу поспорить, что именно этого она от меня и хочет. «Ну, не знаю», — вздохнула Этель. «Что-то уж больно она самоуверенна. Это все только внешне». На какое-то время мы замолчали. «Стэн!» «Что, дорогая?» «По-моему, Джуди очень хорошо выглядит, а?» «Да...» «Как ты думаешь, может, эта радость и этот страстный порыв от того, что в ней появилась новая вера?» «Да кто его знает?» — раздраженно ответил я. «Она кажется счастливой, потому что у нее появились новые друзья. Но это скоро пройдет. Она прежде всего еврейка, и все это счастье среди христиан скоро пройдет». «Наверное, ты прав?» «Я знал, что я прав». «Скорее бы начать читать Библию, чтобы доказать это всем».